Верхний сволочок. 7 февраля 2019 года. Четверг 20.45. Банкет в здании городской администрации. Составленные четырехугольником столы ломятся от разнообразной еды. Но если приглядеться, то можно заметить, что в той части, где сидят мэр, его заместители и почетные гости, в том числе и Маша с Алексеем, «Деликатесов гораздо больше. Здесь есть черная икра, паштет из оленей печени с клюковой, фуагра, стерлядь холодного копчения, устрицы и даже огромное блюдо с лобстерами, к которым никто не прикасается, поскольку непонятно, как их едят». «Я, Машуль, одного не пойму. Если все это для показухи, то зачем кровь на станцию переливания свозить?» В полголоса рассуждает Алексей. Могли бы и сразу от нее избавиться. Может, они просто придурки. Если уж так, то брали бы кровь прямо там. Так же удобнее. Так пока показуха же, усмехается Маша. Чтобы все знали, что день донора организовала мэрия. Что же касается крови, то куда ты ее днем отвезешь? Все же увидят. Нет, избавляться от крови нужно ночью. Вот закончим здесь, заберем из гостиницы Макса и... Ой, блядь! Она звучно хлопает себя ладонью по лбу. «Ну, я и дура, и ты не лучше. Мог бы напомнить». «Что такое?» — обеспокоенно спрашивает Алексей. «Я же Макса еды обещала прислать и забыла», — отвечает Маша. «Он чего доброго напьется с горя». «Девушка, можно попросить у вас контейнера для еды? Дело в том, что наш товарищ внезапно заболел и остался в номере. Мы бы хотели отнести ему ужин». «Не беспокойтесь, пожалуйста». — отвечает остановленная Маша-официантка. — Скажите, в каком номере остановился ваш товарищ, я все организую в лучшем виде. — Да мы сами... «Нет, нет — Нет-нет, — трясет головой официантка. — Зачем вам утруждаться? Вы же наши гости. — Я все организую в лучшем виде. Ваш товарищ останется доволен. У него есть какие-то предпочтения по поводу еды? — Он всеядный, — отвечает Алексей, — но больше всего любит мясо. — Вас поняла. Официантка жестом подзывает напарницу. «Через пять минут у вашего товарища будет ужин. Только скажите номер». «Двадцать первый», — говорит Маша. «Окей». Официантка доверительно склоняется к ее уху и говорит таким тоном, будто поверяет какую-то важную тайну. «А вы, пожалуйста, никуда не уходите. Скажу вам по секрету, что торт сегодня необыкновенный, сюрпризом». «Машуль, пора двигать». Алексей наливает себе в бокал апельсинового сока. «Знаю эти провинциальные торты с сюрпризами!» Напихают туда живых голубей, которые с перепуга засрут весь зал. «В такой драматический момент лучше быть где-то подальше». «Подожди!» — хмурится Маша. «Даром, что ли, я весь вечер мэру глазки строила?» «Надо дождаться, пока он дойдет до нужной кондиции, чтобы вызвать на откровенность». «Машуль, ты о чем?» «Алексей оценивающе смотрит на мэра. Какая кондиция?» Такой бугай с ведра косеет. окосеет. Откровенчить с тобой он не станет, а вот изнасиловать вполне может. Не буди лихо. — Ну, я же не собираюсь с ним вальковых уединяться, — усмехается Маша. Просто в сторонку отведу, чтобы парой слов перекинуться. На людях он мне ничего не сделает, тем более, что и супруга его здесь. — А с супруга у него очень даже ничего, — в голосе Алексея проступают нотки зависти. «Леша, включи мозги!» — советует Маша. «Та лапуська, что по левую руку сидит, — это какая-нибудь помощница по актуальным вопросам. Супруга — вон та носатая мымра в синем платье, которая его весь вечер глазами сверлит». «Взгляд-то какой!» — Ах, это Алексей. «Чистый медуза горгона». «Сам понимаешь, что в ее присутствии я за свою девичью честь могу не опасаться. Леша. Он, кажется, поплыл. Еще стакан, и я иду на контакт. Ты сними нас во время разговора на телефон, только незаметно. А пока поешь еще чего-нибудь. Восполни кровопотерю, заслужил. Только не пей спиртного, тебе ночью рулить. Дождавшись, пока Маша уйдет, Алексей добавляет в бокал с соком немного водки. Замирает с бутылкой в руке, думая, не добавить ли. Но, бросив взгляд на Машу, решительно отставляет бутылку в сторону. Под бравурную музыку официанты вкатывают в зал тележку с огромным трехэтажным тортом. Красный крем, стекающий вниз неровными потеками, настолько похож на кровь, что торт вызывает отвращение. Верхний сволочок. 7 февраля 2019 года. Четверг 23.05. Закуток коридора недалеко от входа в банкетный зал. Маша раздраженно теребит ремешок своей сумки. Осовевший от съеденного и выпитого, Алексей привалился спиной к стене. «Вот же партизан хренов!» — злится Маша. «Я к нему и так, и эдак. А он включил встречного идиота и комплиментами сыплет. Ну ничего, посмотрим, куда они кровь повезут. Уж явно не по больничкам. А если по больничкам, то будет еще хуже». «Не пойми, какую кровь людям переливать, это же ужас ужасный! Сенсационный репортаж! Сейчас заберем Макса и выдвинемся на позицию». Машуля, ты уверена, что нам стоит всю ночь в машине мерзнуть?» флегматично спрашивает Алексей. «Тем более, что утром в Тверь возвращаться». «Во-первых, на обратном пути за рулем будет Макс», отвечает Маша, раздражаясь еще сильнее. «Ты сможешь поспать по дороге». а во-вторых дежурить мы станем не всю ночь, а только пару часиков. Если они будут вывозить кровь, то в промежутке между двумя и тремя часами это самое благоприятное время для тайных дел. Им же ее отвезти надо, слить, разгрузить. А с четырех народ уже начинает просыпаться. Дворники, водители, автобусов и прочие ранние пташки. Опять же, здесь много частных домов с хозяйством, курами да свинками. А там с третьими петухами встают. которые орут в четыре часа утра. — Откуда ты знаешь про петухов? — В детстве жила летом у бабушки в Воронежской области. Если что, то я и корову могу подоить, и курицу ощипать. — Не пропадешь в этой жизни! Алексей вяло поднимает руку, чтобы похлопать Машу по плечу, но, наткнувшись на ее строгий взгляд, тут же опускает руку. «Двигаем — Двигаем! — командует Маша. Они выходят из здания городской администрации, быстрым шагом пересекают заставленную автомобилевую площадь и входят в гостиницу. — Как там наш товарищ? — спрашивает Маша у дежурного администратора, немолодой, ярко накрашенной бронетки в кислотно-розовой блузке. — Выходил куда-то? — Не выходил, — отвечает администратор, глядя томно призывным взглядом на Алексея. — Только спрашивал, нет ли у меня чеснока и нитки с иголкой. Маша и Алексей удивленно переглядываются. «Я сама чеснок не употребляю», — игриво продолжает администратор, «но попросила подругу принести пару головок. У нее свой чеснок, природно-огородный». Ну что он творит?» — удивляется Маша, идя к лестнице. «Как можно жрать чеснок? Нам же в одной машине ехать». «Может, он простыл?» — Примеряющий говорит Алексей, двигаясь за ней. Если в лечебных целях, то можно и потерпеть. А нитка с иголкой ему зачем? Не иначе, как штаны от обжорства по швам треснули, шутит Алексей. На втором этаже он обгоняет Машу и пытается открыть дверь номера, но та заперта. Алексей стучит в дверь, сначала деликатно, а потом сильнее. «Макс, открывай, Соня, к тебе пришли Дед Мороз и Снежная Королева. Макс, ты там живой?» Дверь рывком распахивается. Из номера бьет в нос чесночно-спиртовым духом. Макс пьян, причем сильно. На шее у него ожерелье из нанизанных на нитку чесночных долек. «А, это вы?» — радуется Максим. «Заходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома». Он делает приглашающий жест рукой едва не падает, но Алексей успевает его подхватить. «Макс!» — вопит разъяренный Маша. «Ты пьяный! Как можно?» «Маш, да ты чего?» Удивляется Максим. «Сама же прислала 700-граммовый снаряд, а теперь ругаешься? Спасибо тебе за заботу! Лёш. а давай мы в машину честь песню споем? Спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо тебе!» Алексей доводит Макса до кровати и укладывает на нее. Отработанная четкость движений показывает, что забота о пьющем товарище для него привычное дело. «Заткнись, идиот!» — громче прежнего вопит Маша. «Всю гостиницу перебудешь!» «Ты это уже сделала!» — замечает Алексей. Он возвращается к входной двери и закрывает ее, предварительно выглянув в коридор. «Да кого тут будить?» — усмехается Максим. «Вампиров из двадцать пятого номера. Так они и без того не спят. Готовятся». «Я тоже подготовился!» Он касается рукой своего «ожерелья». Пару долек съел, чтоб кровь чесноком пахла, остальное на шею. И вам советую. Лёша. Маша театрально заламывает руки. Сразу видно несостоявшуюся драматическую актрису. «Убей меня в стену! Только сразу, чтобы я не мучилась!» «Какие нахрен вампиры! Макс, ты совсем с катушек слетел! Откуда у тебя водка?» «Так со жрачкой принесли!» Максим недоумевающе смотрит на Машу. Водку и три бутылки боржома. Я так понял, что... — Лучше б ты боржом выжрал, скотина. — Не, у меня от минералки изжога дикая. — А у меня от тебя изжога, — стонет Маша. — А ну-ка, снимай штаны, паразит. — Зачем? — Снимай штаны, — я сказала. — Маш, ты чего? Я не хочу. Зато я хочу. Лёша, помоги. Алексей и Маша пытаются снять треники с отчаянно сопротивляющегося Максима. Силы не равны, через минуту треники сняты. Маша передает их Алексею, усмехается, глядя на узкие слипсы Максима с надписью «Супермен». «Маша, так нельзя!» — смущенный Максим прикрывает надпись ладонью. «Что вы творите?» «Можно!» — отвечает Маша. «С такими, как ты, только так и нужно!» «Да не прикрывай ты свой причиндал, он меня не интересует!» Мне нужны твои штаны и ботинки. Без них ты никуда из номера не выйдешь. Ложись спать. Лёша, бери кофр. Камеру не отдам, — скидывается Максим. Я за нее отвечаю. Ты в таком состоянии вообще ни за что отвечать не можешь, — отрезает Маша, подхватывая с пола берца Максима. Лёша, двигай на выход. Спокойной ночи, Максимка. Хороших снов. Выйди из номера. Она запирает дверь на ключ и отдает ключ Алексею, который делит с Максимом номер. «Машуль, ты это говорит Алексей, — «он без штанов и так никуда не денется. А вдруг пожар?» «В окно сиганет», — отвечает Маша. «Тут невысоко, а мне так спокойнее». Верхний Сволочок, 8 февраля 2019 года, пятница, час тридцать. Корреспондентский универсал стоит возле двухэтажного здания с вывеской «Верхний Сволочковская городская станция переливания крови». Фары погашены, в салоне темно. Маша сидит за рулем, а Алексей на переднем пассажирском сиденье. На коленях у него лежит камера. «Странное дело, Машуль», — рассуждает Алексей. «Обычно видение у пьющих возникает на фоне белой горячки, то есть на фоне отмены алкоголя. А Максу вампиры под водочку привиделись, когда он развязал». «Непонятно как-то». «Не грузи фигню, лёш страдальчески морщится Маша. Вампира это проблема больной головы Макса. У него вообще будет много проблем. начиная с поисков работы». «Машуль, давай замнем это происшествие». Алексей просительно смотрит на Машу. «Ты ж сама отчасти виновата. Послала ему водку. Можно сказать, спровоцировала эксцесс». «Я ему никакой водки не посылала», — сердится Маша. «Я попросила жрачку ему отнести. А если кто-то решил...» Ко входу на станцию подруливает рефрижератор «Газель». Задний номерной знак заляпан грязью. Из кабины выходят двое мужчин в длинных, почти до земли, черных кожаных плащах и черных кожаных кепках. Лёш, врубай камеру», — командует Маша. «Это те, кого мы ждем». «Банда Александра», — говорит Алексей, нацеливая камеру на кожаных, один из которых возится с замком входной двери, — а другой настороженно озирается по сторонам. «Какого Александра?» — удивляется Маша. «Ты что, знаешь их? Откуда?» «Такие плащи до пят Были у Александра и его подручных в Харлее Дэвидсоне», — объясняет Алексей. «Пули непробиваемые. Надо знать классику». Открыв дверь, мужчина заходит внутрь здания. «У меня черные плащи с матрицей ассоциируются», — отвечает Маша. «А мужики, однако, странные». Чтобы им грузовичок во двор не загнать, лезут через главный вход как к себе домой. — Может, через главный вход бочки выкатывать удобнее? — говорит Алексей. — Ты же не знаешь, где конкретно они стоят. — Какие бочки, Леш? — с кровью. — Ну, ты совсем тупой. Маша сокрушенно качает головой. — Это же не бензин. Кровь хранят в специальных пластиковых контейнерах. Ты же видел, куда ее набирают. Или у тебя гриппы на глаза сложнее не дал? — Машуль, это ты не догоняешь, — возражает Алексей. Если они собираются избавиться от крови, то ее удобнее в бочку слить. — А пустые контейнеры на станции бросить? — Нет, у тебя мозги тоже пострадали вместе со слухом. — Оставь, пожалуйста, мои мозги в покое. Обычно флегматично Алексей начинает выходить из себя. Если ты дочь гендиректора, то это еще не... Маша не сильно тычет локтем в бок Алексея. «Выносят! Возьми крупнее!» «Вдруг лица удастся разглядеть?» «Разглядишь тут!» — ворчит Алексей. Кепки на носы надвинуты, воротники плащей подняты. Мужики так стерегутся, будто золото крадут. Мужчины быстро выносят картонные коробки и складывают их в пузов рефрижератора. Действуют они четко и слаженно. «Коробки в машину швыряют так, будто они пустые», — говорит Маша. Просто мужики крепкие и привычные, вроде нашего завхоза. Я видел однажды, как он машину с бумагой разгружал. Три коробки друг на друга и погнал рысью. А в коробке, между прочим, 13 кг. — Да замолчи ты, — сердится Маша, — со счета сбил. — Машуль, ты чего? — удивляется Алексей. — Запись посмотришь, пересчитаешь заново. — Да, действительно, — соглашается Маша, — замкнуло меня что-то. «Хорошо бы разгрузку заснять для полноты сюжета». «Для полноты сюжета нам нужно доказать, что в коробках кровь», — отвечает Алексей. «Ну а что еще можно вывозить со станции переливания крови? Это же не супермаркет». «Мало ли что. Может, местный главный врач сдает подвал под склад каким-нибудь торгашам, а то и под производство. Может, там пуховики шьют по ночам». «Почему именно пуховики?» — недоуменно спрашивает Маша. — Потому что коробки легкие, — объясняет Алексей. — Гляди, закончили. Дверь запирает. Один из черных плащей запирает дверь, а другой закрывает кузов рефрижератора, обходит вокруг машины, глядя при этом вниз. Затем оба садятся в кабину, «Газель» сразу же трогается с места. Корреспондентский универсал едет следом, в небольшом отдалении. — Не прижимайся, Машуль! — — говорит Алексей. Дорога пустая, хвост сразу виден. Никуда они не денутся. Маша немного сбрасывает скорость. Расстояние между машинами увеличивается. Алексей кладет камеру на колени. — Продолжай снимать, — командует Машей. И бери крупно все указатели. Если что, камеру сразу под сиденье. — Без кофра, — ужасается Алексей. Да меня Макс убьет, если хоть одну царапину увидит. — Не убьет. Успокаивает Маша. Камера — собственность канала. Если она пострадает, то я подтвержу, что ты действовал по обстановке. — А если они стрелять начнут? — опасливо говорит Алексей. — А если сейчас комета в землю врежется? — сердится Маша. — Лёш, ты как бабка старая, каркаешь не по делу. Когда начнут, тогда и будем пугаться. — Если сможем. — Заткнись. — А ведь я могла бы стать актрисой. Думает Маша, глядя на маячащие вдалеке за газели. И все в моей жизни было бы по-другому. Съемки, спектакли, толпы поклонников, канны. В главной роли народная артистка Российской Федерации Мария Дюжина. Тресса «Верхний сволочок Коржина» 8 февраля 2019 года, пятница, час пятьдесят пять. «Я думал, они к озеру свернут», — говорит Алексей, засняв крупным планом указатель «Озеро Почаевское». «Покидали коробки в прорубь и всех делов, чтобы весной по озеру косяками плавали бы контейнеры с кровью», — усмехается Маша. «И что с того? Выборы главы района уже состоятся». «Все равно репутацию нужно беречь», — назидательно говорит Маша. «Опять же, грузовику на лед въезжать стрёмно, а таскать коробки на горбу до проруби долго». «Нет, озеро им ни к чему. Думаю, что они едут на свалку». «Почему на свалку?» — недоверчиво спрашивает Алексей. «Потому что дорога накоржена, а там огромная свалка, которую местные жители уже который год требуют убрать», — объясняет Маша. «Танька Бататулина в прошлом году большой репортаж о ней делала». «Помню, помню», — кивает Алексей. «Это когда на ртутью отравилась». «Парами надышалась», — уточняет Маша. Ты меня, Машуль, прости, но я тебе прямо скажу, что так с сотрудниками поступать нельзя. Не как дочери гендиректора, а как коллеги. Человек полтора месяца в больнице провалялся, а ей не то, чтобы премию. Таньку уволили за дело, — перебивает Маша. Нечего было блындать по свалке без респиратора и защитного костюма. Инструкции по технике безопасности. Да кто их соблюдает, эти инструкции? Алексей пренебрежительно фыркает. Вот если они на свалку сейчас рулят, мы тоже туда полезем без респираторов. — Я ночью на свалку даже в скафандре не полезу, — отвечает Маша. — Нам достаточно будет того, что грузовик туда заехал. Остальное даже имбецил додумает. А что касается защитных средств, то в багажнике в зеленой сумке лежит два полных комплекта. — Ну ты буква едка, восхищается Алексей. «Дело не в буквоедстве, а в том, что настоящий репортер должен быть готов ко всему. Мало ли как дело повернется. Может, они сейчас на завод удобрений приедут?» «Блин!» — стонет Алексей, фиксируя на камеру очередной дорожный указатель. «Не напоминай! Я до сих пор от этой командировки отойти не могу!» Газель внезапно резко увеличивает скорость и исчезает из поля зрения. «Что он делает?» — вопит Маша. «Ты только посмотри!» — Чкалов, — комментирует Алексей. — Гагарин, бля! Я сто еду, а он... — Я его уже не вижу. Я тоже... <певодействие> Маша продолжает ехать по трассе в том же направлении. — Куда ты едешь? — спрашивает Алексей. — В Коржино, — отвечает Маша. — У меня такое предчувствие, что там мы их найдем. — Но если они свернут? — резонно возражает Алексей. Или заедут куда-то. «Причувствия хороши при игре в покер, а сейчас нужно мыслить рационально. Разворачивайся, поедем в этот сволочной сволочок». «Не романтик ты, Лёш?» — фыркает Маша. «Верно», — соглашается Алексей, — «я прагматик. Если мы их упустили, то надо возвращаться». Злится Маша. «Как он рванул! Двести, не меньше! Ночью на грузовике, по такой дороге!» «Машуль, не бесись!» Просит Алексей. Ты за рулем. Полгвоздя у нас есть. Неизвестные субъекты ночью вынесли со станции переливания крови до х... я коробок. Знаешь, как мой отец говорит? Маша заводится еще сильнее. «Вставить не означает трахнуть. Ну, вынесли. И что с того? Может, там действительно пуховики?» «Ну, почему я такая невезучая? Щуку не поступила, на первый канал не взяли. Работаю хрен знает где ничего толком сделать не могу». «Машуль, ты остановись, а потом истери!» — умоляющим голосом просит Алексей. «За рулем не стоит нервничать, тем более на такой дороге!» «Что? Остановись! Зачем остановись? Останавливаются только лузеры! Успешные люди движутся вперед, несмотря ни на что!» «Я лучше буду живым лузером, чем мертвым успешным челом!» «А вот я лучше сдохну, чем сдамся!» «Ну почему я должен умирать за компанию с тобой?» — стонет Алексей. «Достаточно того, что я пол-литра крови отдал!» Маша останавливает универсал на обочине, выходит, пару минут яростно пинает колеса, все по очереди. Затем садится за руль, разворачивается и ведет машину обратно в верхний сволочок. «А ведь я могла бы стать актрисой», — думает она, глядя на бесконечную ленту дороги. «И все моей жизни было бы по-другому, по-настоящему». Ария Сергеевна, это Кристофер Нолан, ассистент. Мария Сергеевна, это ассистент Кристофера Нолана. Верхний сволочок, 8 февраля 2019 года, пятница 2.50. Маша только что вошла в свой номер, сняла куртку и теперь стягивает с ног сапоги. Настроение хуже некуда. Мысли привычно крутятся вокруг тезиса, а ведь я могла бы стать актрисой. Тихий деликатный стук в дверь. «Машуль, это ее. Машуль, открой. Тихо, практически шепотом просит Алексей. Я думала, кошка скребется, говорит Маша, открывая дверь. Норм. Шш. Машу, Алексей заходит в номер, закрывая за собой дверь и шепчет: "Это они. Кто?" спрашивает Маша, шумно втягивая ноздрями воздух, но от Алексея пахнет только табаком. Те самые в плащах. Алексей опасливо оглядывается на дверь. «Сейчас прошли мимо меня, пока я курил. Я так прифигел, что не проследил, куда они пошли, но, судя по всему, в двадцать пятый номер. Макс же говорил, что больше тут никого нет». «Тебе не привиделось?» Маша недоверчиво прищуривается. «Нет», — уверенно отвечает Алексей, — «плащи кепки те же самые. Это они». «На грузовике приехали?» «Нет, пешком пришли. Я уже почти докурил, и вдруг смотрю, из-за угла вышли». Сначала думал, что померещилось, но нет, все реально. Зашли в гостиницу. Я за ними. Но не прям так сразу, чтоб подозрений не вызывать. А они по лестнице словно взлетели. Я только услышал, как на нашем этаже дверь хлопнула. Машуль, Макс сказал, что они не спят, а к чему-то готовятся. Может, он что-то знает. Вампира, кровь. Это все неспроста. Давай разбудим Макса и устроим ему допрос с пристрастием. Все равно спать уже не хочется. «Давай», — соглашается Маша. «Только его сначала похмелить нужно будет», — осторожно предлагает Алексей, чтобы он в негатив не скатился. «Предлагаешь толкать человека в пропасть?» — хмурится Маша. «Машуль, нам от Макса нужна информация, так?» «Ну, допустим». «А в непохмеленном виде он нам выдаст только одну информацию, куда нам нужно идти мелкими шагами. Оно тебе нужно?» «Нет». «Так что ты посиди в номере, а я схожу к администраторше». У нее явно что-то найдется».